сидел в Остроге за кражу со взломом. И это его лучшее воспоминание. Он об этом рассказывает постоянно, потому что в Остроге было веселее всякой свадьбы и харчи отличные. Он рассказывает. В тюрьме обнаковенно на верхнем этажу сидят политики, а во втором помощники этим политикам.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 только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал и давай гулять с политиками. Налопался, послал урядника за граммофоном. И пошел у них ход. Губернатор так напился, нажрался, на газанугу не вяжет, так и снесли стражники в вазок. Обещал прислать всем по 20 копеек денег. По полфунта табаку турецкого, по два фунта ситного хлеба,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 Птицы сладко щебечут во дворе на ярких желто-зеленых акациях. Обрывки мыслей, воспоминаний о том, что верно уже вовеки не вернется. Вспомнил лесок поганое. Глуш, березняк, трава и цветы по пояс. И как бежал однажды над ним от такой же дождик, а я дышал этой березовой и полевой хлебной сладостью и всей-всей прелестью России».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 Усмирение мюридов Казимулы Дед Кази был беглый русский солдат, сам Кази был среднего роста, по лицу рябинки, бородка редкая, глаза светлые и пронзительные. Умертвил своего отца, влив ему в горло кипящего масла. Торговал водкой, потом объявил себя пророком. Поднял священную войну.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 Большой любитель комфорта, вин, сигар, женщин. Богатый человек. Паровая мельница в Симферополе и автомобиле Иоффе Рабинович. Очень честолюбивый. Через каждые пять минут, когда я был послом в Берлине, красавец, типичный знаменитый женский врач. Рассказчик втайне восхищался. 23 мая. В Одесском Набате просьба к знающим сообщить об участи пропавших товарищей Вале Злова, Миши Мрачного, Фурманчика и Муравчика. Потом некролог какого-то Яшеньки. И ты погиб, умер, прекрасный Яшенька, как пышный цветок, только что пустивший свои лепестки, как зимний луч солнца,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 На Деребасовской новые картинки на стенах. Матрос и красноармеец, казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу с выпущенными буркалами. Буржуя. И подпись. «Ты давил нас толстой пузой». Огромный мужик взмахнул дубиной, а над ним взвела окровавленные зубастые головы гидра. Головы все в коронах. Больше всех страшная, мертвая, скорбная, покорная, с синеватым лицом, взбитой на бок короне, голова Николая II. Из-под короны течет полосами по щекам кровь. А коллегия при агитпросвете, там служит уже много знакомых, говорящих, что она призвана облагородить искусство, заседает, конструируется,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 Разбираю и частью рву бумаги вырезки из старых газет. Очень милые стишки по моему адресу в Южном Рабочем. Меньшевистская газета, издававшаяся до прихода большевиков. Испугантый и с похвалой сумбурной согнулся вдруг холопский предворягом. Это по поводу моих стихов, напечатанных в одесском листке –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 27 мая. Духов день. Тяжелое путешествие в Сергеевское училище. Почти всю дорогу под дождевой мглой в разбитых промокающих ботинках. Слабы и от недоедания шли медленно, почти два часа. И, конечно, как я и ожидал, того, кого нам было надо видеть, приехавшего из Москвы, не застали дома. И такой же тяжкий путь и назад. Мертвый вокзал с перебитыми стеклами, а уже рыжие от ржавчины. Огромный грязный пустырь возле вокзала, где народ, виск, гогот, качели и карусели. И все время страх, что кто-нибудь остановит, даст по физиономии или облапит. В. Шел, стиснув зубы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 И которую сами же мы внедряли в него сто лет. Потом Овсяненко-Куликовский, потом А.Б. Азарт слухов. Реквизируют сундуки, чемоданы и корзины. Бегут. Сообщение с Киевом совсем прервано. Взят Проскуров, Жмеренко, Славянск. Но кем взят, этого никто не знает. Выкурил чуть не стопы папирос.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 обещание прощения красноармейцам, и глумятся над ней. В этом документе сочеталось все – наглость царского выскочки, юмор висельника и садизм плача. В первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице среди белого дня человека с наклеенными усами и бородой. Так ударило по глазам, что остановился, как пораженный молнией.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 Удивительней всего то, что эти слова, столь оправдавшиеся на Наполеоне, принадлежат певцу колокола. А сам Наполеон сказал, что сделала революцию – честолюбие. Что положило ей конец – тоже честолюбие. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу была для нас всех свобода.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 В 1794 году он, наконец, основался опять на улице сент ан в доме 336, ныне 398, в котором жил и Робеспьер. И долго предполагали, что из всех этих мест Кутон заставлял себя носить в конвент. Но как на чем? В плитушке на спине солдата?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 Всю и всяческую власть. Весна семнадцатого года. Ресторан «Прага». Музыка, людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко реже внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ежиком.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 потому что уже давно бездействует водопровод. И у всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить насчет еды. Наука, искусство, техника, всякая маломальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь, все погибло. Сожрали тощие коровы в фараоновых тучных. И не только не потучнели, а сами околевают.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 который не переносит возражений, тотчас часорет, «Не каркайте». Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке. Перед вечером встретил на улице знакомого еврея, Зелера, петербургского адвоката. Быстро «Здравствуйте!»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 Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, небольшой курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке, в рубахе на выпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб,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 Ты, говорит, свою долю уже взял. А если я еще хочу? Нет, говорит, такого закону. Хорошая и нет. Его за это арестовать собаку надо. Теперь никакого закону нету. Погоди, погоди, обращается он к караульщику, и тебе попадет. Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу, дай срок. Октябрь того же года.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 Голосить, говорит, все будете. Все значит, ваше имущество опишу перед учредительным собранием. А кому мы должны? Ему, что ли? Глаза его накройся. Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарищи заманивают, горы золотые обещают. А самолет грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну да постой, как бы не пришлось голосить ты тебе самому в три голоса. Сидим толкуем по этому поводу с бывшим старостой, не богатым середняком, но с правным хозяином. Он говорит. Да, известно, орут. Долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать. Будем, говорят, кандидаты выбирать. Мы, есть слух, будем контракт составлять. Будем осуждать а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он будет у нас должен теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой 20 лет дерьмом завалить не можем. Как сойдемся, драка на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся».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 Ну и чудна ты, старух, ну и чудна. А ты что ж думала, они смотреть будут на наших? Ведь он неприятель-то, тоже обороняется. Без этого нельзя. Ты бы сообразила своей глупой головой. Разве можно без этого? Жена Володьки, молодая бабенка, все выскакивает в синцы падает там головой, на что попало и кричит на разные лады, по собачьей воет. Он и к ней. Ну вот, ну вот.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 Истинно бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад теплым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносится крик «Вой жены, Володьки!», Мещанин сказал, «Ишь, стерва, раздаливается. Она не мужа жалеет, она на его штуки жалеет. Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке».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 «Вы взгляните, как прежний господин или дама теперь по улице идет». «Одет в чем попало?» «Воротничок смялся?» «Щеки небритые?» «А дама без чулок, на босу ногу, ведро с водой через весь город тащит?» «Все, мол, наплевать». «Да я и про себя скажу. Все, чего ты ждешь, никакого дела делать не хочется. Даже и лето как будто еще не наступало».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 а потом хитровцев, босиков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской социальной революции. Что ж, девица, результатом. Тургенев упрекал Герцена. Вы преклоняетесь перед тулупом. Видите в нем великую благодать, новизну и оригинальность будущих форм. Новизна форм." В том-то и дело, что всякий русский бунт, и особенно теперешний, прежде всего доказывает, до чего все сторона Руси, и, сколь она жаждет, прежде всего, бесформенности. Спокон веку были разбойнички. Муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся. Ярыги, Голь пустосвятые, Пустосвяты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 Мир подписан. Уже ли и теперь не подумают о России? Вот уж истинно. Ратуйте, кто в Бога верует. Неистовым криком о помощи полны десятки миллионов русских душ. Уже ли не вмешаются в эти наши внутренние дела, не ворвутся, наконец, в наш несчастный дом, где бешеная горилла уже буквально захлебывается кровью? 15 июня. Газеты особенно неистовы. Германия захвачена за горло разбойничей шайкой. К оружию. Еще минута и вулкан вспыхнет. Пурпурное знамя коммунизма зацветет, зареет над всем миром. Но момент серьезен. Пусть же будет набат. Не время калякать. В киевском коммунисте замечательная речь Бубнова о неслыханном, паническом, постыднейшем,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 и у дверей этого самого заведения встретил выходящего из него С. Юшкевича, который равнодушно сказал мне, что Харьков взят большевиками обратно. Шел домой как пьяный. Ночью. Несколько успокоился. Все уверяют, что это вздор, будто Харьков взят обратно. Мало того.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 Каждое слово режет, как ножом, переворачивает душу. Бюллетень известий от Совраб, КР и Красноарм депутатов. Красные войска отобрали обратно Харьков, Лозовую, Белгород. По прямому проводу 18 июня в 1 час 35 минут из Киева «Радостная весть». Харьков, Лозовая, Белгород очищены от белогвардейских банд которые в панике бегут. Судьба Деникина решена. В Курске – ликование пролетариата. Мобилизация проходит с небывалым подъемом. В Полтаве – энтузиазм. Итак, победа сразу на пространстве 500 верст. Энтузиазм в Полтаве должен показать, что она цела и сохранна. А слухи совсем другие. Нашими взяты Камышин –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 Долженствующий раздавить гады Уже не из газет, а из возвания Нарком вну дела Украинск социалист сов республики В городе стены домов сплошь в возваниях. И в них, и в газетах остервенелая чепуха Свидетельствующая о настоящем ужасе этих тварей Мы оставили Константиноград